и передали письменную декларацию, в которой диктатор объявляется узурпатором и врагом нации. Все шестеро бывшие с отцомские самураи земляки убитого. Пораженный Фондорин спросил: "Они сдались, не пытаясь покончить с собой? Теперь незачем», — объяснил консул. "Они свое дело сделали. Будет суд,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 консул и морской агент, остальные слушали. Теперь Япония неминуемо превратится из нашего союзника в соперника, а со временем и в заклятого врага, угрюмо вещал Сева от Витальевич. "Увы, таков закон политической физики. При Окуба, сторонники жесткого контроля над всеми сферами общественной жизни Япония развивалась по нашему, российскому пути. Твёрдая вертикаль власти, государственное управление основными отраслями промышленности, никаких игр в демократию. Отныне же настанет час английской партии. Страна повернет на британский путь с парламентом и политическими партиями, с возникновением крупного частного капитала.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 Капитана лейтенанта Бухарцева перспектива, нарисованная ее Кагамским консулом, нисколько не напугала. О каком тигре вы говорите, сударь? Право, смешно. Это не тигр, а кошка, причём дряная и облезлая. Годовой бюджет Японии одна десятая российского. Про военные силы и говорить нечего.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 В домах нечисто и весьма с. Грязь пьянство. а чуть что, красного петуха под подпомещщу крышу. У нас, милостивые государи, бомбисты. Хорошим тоном у образованной молодежи считается фронда, а у японцев хороший тон патриотизм и почтение к власти. Что же до разницы в телосложении,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 В наших палестинах увы очень редкое. называется достоинство. Посланник был удивлен. В каком простите смысле? В самом, что ни на есть прямом ваше превосходительство. Япония страна вежливости. Каждый, даже самый бедный, здесь держится с достоинством. Для японца нет ничего страшнее, чем утратить уважение окружающих.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 у британцев карты сильнее а кроме того мы еще и совершаем непростительные оплошности голос его превосходительства до сего момента нейтрально размеренный сделался строг и даже жёсток взять хотя бы историю с охотой на фальшивых убийц весь дипломатический корпус шепчется о том что Окуба пал в результате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 Оказывается, у него уже успел побывать Булкакс. Ох уж этот Булкакс. Ему мало того, что Британия избавилась от своего главного политического оппонента. Булкакс хочет еще и бросить тень на Россию. И его кознем невольно помогаете вы, господа ее кагамцы!» Под конец своей речи посланник впал в нешуточное раздражение.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 и попустительствующее, то есть Всеволод Витальевич, и безответственно авантюрное, то есть Фандорин, из-под тишка переглянулись. Дело принимало скверный оборот. Барон пожевал сухими оздзейскими губами, воздел к потолку водянистые глаза и насупился. Однако молния не сверкнула, обошлось раскатом грома. «Ну вот что, господа кагамцы! Отныне извольте заниматься своими непосредственными консульскими обязанностями. В первую очередь это касается господина вице-консула. Вам, фондорин, работы хватит: снабжение и ремонт кораблей, помощь морякам и торговцам, составление коммерческих сводок. А в политику стратегию. Не суйтесь. Не вашего ума дела. Для того у нас есть человек военный специалист. Что ж, могло закончиться и хуже. Из дипломатического квартала с красивым названием Тигровые ворота до вокзала Симбаси ехали в карете посланника Его превосходительство был человеком тактичным и обладал важным административным талантом: задать подчиненному взвучку, но при этом не нанести личной обиды. Экипаж с золочённым гербом на дверце был призван подсластить горькую пилюлю, которой барон попотчевал ее каганцев. Город Токио показался Эрасту Петровичу удивительно похожим на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 И рано или поздно в наши дряблые ягодицы непременно вопьются острые японские зубы. Что же делать? спросил Рад Петрович, провожая взглядом двухэтажный омнибус, запряженный четверкой низкорослых лошадей. Отворотиться от запада к востоку вряд ли это возможно. Наш орёл затем и двуглавый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 о будущем человечестве прервался карета остановилась у здания вокзала